Но чуть разговор касался предметов важных у Ивана Петровича тотчас являлись выражения вроде «оказать новые опыты самоусердия», «сие не согласуется с самою натурою обстоятельства» и так далее.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 что впредь у него все будет идти по новой системе. Глафера Петровна ничего не отвечала Ивану Петровичу, только зубы стиснула и подумала, куда же я-то денусь. Впрочем, приехавши в деревню вместе с братом и племянником, она скоро успокоилась. В доме точно произошли некоторые перемены.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 Иностранные вина изгнали водки и наливки. Людям пошили новые ливреи. К фамильному гербу прибавилась подпись «Инректо Виртус» «В законности добродетель». В сущности же власть Глафиры нисколько не уменьшилась. Все выдачи, покупки по-прежнему от нее зависели. Вывезенный из-за границы камердинер из эльзасцев попытался было с нею потягаться и лишился места, несмотря на то, что барин ему покровительствовал. Что же до хозяйства, до управления имениями, Глафера Петровна входила и в эти дела, то, несмотря на неоднократно выраженное Иваном Петровичем намерение,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 Воспитание его действительно подверглось коренному преобразованию. Отец исключительно занялся им».